Глава 8. С парой их знакомства пролетел целый год. За это время изменилось очень многое в жизни обоих, и совсем недалеко было до того момента, когда они официально расписавшись, станут мужем и женой, хотя и сейчас они жили вместе, испытывая все прелести семейных радостей и огорчений. Иногда ругались, но не сильно, а так, чтобы показать характер. Быстро мирились и тут же старались доказать друг другу, что ссора случилась по совершенному недоразумению. И не нужно искать виноватых, куда проще признать, что виноваты вместе, добавить, что больше этого не повторится, и этим в очередной раз обмануть самих себя, но вновь, как бы не взначай, совершенно несерьезно. Если хотите между делом в суете, чтобы еще долго не изменились их горячие поцелуи, Не потускнели близкие и нежные слова, а все недомолвки можно было бы по-прежнему, не оглядываясь и ничего не боясь, выкидывать в мусорное ведро коричневое, находившееся в тумбочке под раковиной возле трупа вентилей. От чего Варя вспомнила эту странную историю, когда они, обнявшись, смотрели очередной кинофильм. Сейчас она вспомнить не могла. Предположения были не важны, может сам фильм Да, скорее всего, что он было в нём что-то страшное, что-то мистическое, было непохожее, но вызвавшее сходные ассоциации, и Варя вспомнила то, о чём долгие годы старалась забыть и уж точно старалась не думать и не вспоминать. Алексей поначалу не хотел воспринимать её слова всерьёз, старался всё перевести в шутку. Но в какой-то момент увидел, что и его любимая Варя совсем не шутит. Об этом говорил её голос. Это еще в большей степени выражало ее лицо. Алексей прекратил вставлять веселые комментарии, поняв, что сегодняшним вечером их ожидает несколько иная программа. Нужно добавить, что программа неприятно удивила. Всего два раза, давно, ушедшие события посетили Варю во сне. Первый раз случилось это, когда ей только исполнилось 12 лет, а во второй раз ровно через год, день в день, перед тем, как ей исполнилось 13 лет. Но самое странное заключалось не в этом. Куда более кошмарнее было, что первый сон получал продолжение, которым являлся сон второй. Поэтому Варя сама того не хотя посмотрела две полноценные серии одного фильма с разницей в ровно в год. С все более мрачным сюжетом. которому не было места в её повседневной жизни, но он существовал совсем рядом. Он никуда не делся из сумраков окретных тем и лишь неведомая сила, яркой, набирающая силу молодости, могла раз за разом загонять туда это, где оно и должно находиться, туда, куда нет дороги нормальному восприятию, туда, где темнотой закрыт каждый ещё не сделанный шаг. И туда, где нет и самой жизни, но где неожиданно, того не живая, оказался в один обычный вечер в Варе. К тому же была не одна из соседкой, девочкой, которая была в Варе ровесницей, только училась параллельным классе. Варя, давай не пойдём туда, произнесла Света, когда они остановились возле входной двери в брошенный нежилой дом. Перед ними находилась небольшое крыльцо ровно в три ступеньки. По бокам имелись перила со следами основательно стёртой синей краски. Ещё четыре резные стойки, которые держали над их головами старинный и очень примечательный козырёк, который имел ажурную окантовку со всех своих трёх сторон. Коричневый, пошарканный металл сверху козырька, а сама дверь слегка поскрипывала. то немного приоткрываясь, то вновь пряча освобождённую щель, и этим как будто приглашала войти в гости. Посмотрим, интересно же, не согласилась Варя. Не знаю, что там может быть интересного, сомневалась Света. Может, вещи какие-нибудь старые, мало ли что? Не особо веря самой себе, настаивала она в своём Варе. Ты что, давно всё оттуда утащили? достаточно серьёзно возразила Света. Наверно, ты права. наконец-то сдалась Варя. Они продолжали стоять в одном шаге от старого крыльца. На улице потихоньку обозначал присутствие летний вечер. Его заметно торопили приходящие с восточной стороны тучи. С каждой минутой увеличивалась их плотность. Совсем недалеко отсюда в полной готовности находился прохладный дождь, но при этом не чувствовалось ветра, лишь тинуа Лишне немного беспокоило будущую ночь, но не гражда, не прошедший день, от того, что в его течении было жарко, а во второй половине дня стало душно. Пойдём, предложила Света и сделала два небольших шага в сторону от крыльца, к асфальтированной дорожке тротуара. Варя не сразу последовала за подругой, она ещё какое-то время рассматривала вход в дом. Затем с очевидным опозданием произнесла: Пойдём. сказала тихо как бы самой себе, но через секунду уже находилась рядом с Светой. Они на пару метров отошли прочь от дома, но следующее движение было нарушено голосом Вари. "Ведьmata та самая!" Варя схватил Свету за руку, а из угла дома действительно появилась страшная старуха, наполовину пригнутая к земле, с крючковатой и кривой палкой в руках, с огромной бородавкой под крючковатым носом. На ее голове был черный платок. Глаза казались пустыми, затянутыми мутной, неразличимой поволокой. Они уже ее видели. Так же внезапно, только за 300 метров отсюда, примерно час или более того назад, сразу за мостом, они неожиданно оказались прямо перед ней, и она зачем-то громко стукнула своей корявой палкой об асфальт, сильно испугав девчонок. Ведьма, прошептала тогда Варя. Она и есть, добавила Света, а старуха смотрела на них ничего не говоря. Бегом! крикнула Света, и небольшое замешательство мгновенно растворилось в ритме их короткого забега. Через 50 метров они резко остановились и сразу синхронно обернулись. Ведьма оставалась на прежнем месте, но вновь смотрела на них, повернувшись боком. Смотрит, куда мы пойдём? Уже куда более испуганно прошептала Варя. Хорошо, что она ещё за нами не пошла, произнесла Света. Настоящая ведьма, сказала Варя, и они сделали ещё несколько шагов, отдаляясь от ведьмы, которая оставалась на прежнем месте. А ты думала, они только в сказках бывают? мрачно хоть и несколько по-детски проговорила Света. Давай за ней проследим, неожиданно предложила Варя. Ты что, с ума сошла? Не скрывая испуга, не согласилась Света. «Ну, не съез же она нас!» — уже более веселым тоном произнесла Варя. Просто ведьма была все дальше, к тому же не двигалась, застыв в статичном положении. От этого страшная история с каждым шагом превращалась в забавное приключение, которое требовало, несмотря на первоначальный скук, все же продолжить столь интересную игру. Но Света была против. «Нет, тетка Дарья нас потеряет. Мама точно ей позвонила». Так да, ладно. Согласилась Варя, вспомнив о том, зачем они оказались в пределах этих старых домов, тихих проулков, высоких тополей и почти чужого для них времени, с настоящей ведьмой посередине улицы, которую от чего-то не замечают немногочисленные взрослые люди, которые хоть и редко, но появляются то на одной, то на другой стороне улицы. В руках Светы был свёрток, в нём ткань, а точнее готовое платье, которое Мама Светы шила для своей сестры, а та не хотела или не могла ждать слишком долго. Не могла по неизвестной причине приехать за своей обновкой сама, от этого девочки и оказались здесь, выполняя поручение мамы Светы. Ещё вероятно, что их уже нервничая заждалась тётка Дарья, которой хотелось прямо сейчас провести минут 5 возле зеркала, примеряя платье. чтобы спустя 2 часа встретиться с Игорем Владимировичем, который был совсем не против, стать третьим по счёту мужем тётки Дарьи. Красивая была она, несмотря на свои полные 36 лет. Быстро передали они свёрток с платьем. Пока тётка Дарья работала утюгом, попили чаю с конфетами. Сразу должны были возвращаться домой, но этого как раз не случилось. Возраст штука не совсем предсказуемая. От этого они сначала оказались на центральной городской площади, затем посетили гостеприимную набережную, съели по стаканчику мороженого и только после этого двинулись в обратном направлении, где их уже поджидал незамеченный до этого жуткий наполовину разрушенный дом. Бегом внутрь. Громко произнесла Света, и они в одном доме главеня оказались под крышей того самого дома, который решили оставить без внимания меньше минуты назад. Дальше Варя выглядывала через самое ближнее окошко. Видела, что ведьма вновь остановилась, стоит почти напротив них, смотрит на фасад дома и без всякого сомнения глазами ищет их. Что делать будем? спросила Варя, отстранившись от краешка оконного проёма. Не знаю, прошептала в ответ Света. Может, постоит и уйдёт. Мало веры самой себе приложила Варя. А если нет? Если она сюда войдёт? Она же видела, что мы сюда забежали. Не согласилась Света. Нет, она в землю смотрела, очень серьёзно возразила Варе. Точно, она нас по запаху хочет определить, еле слышно произнесла Света, и в это же время она заменила Варю Старалась выглянуть наружу через тот же оконный проём. Пойдём, может, выход с другой стороны дома есть. Давай из крайнего окошка попробуем выпрыгнуть и бегом отсюда, предложила Света. Высоко как-то. Отвергла предложение подруги Варя. Тогда пойдём искать выход, согласилась Света и первой двинулась в объятия страшного, давно покинутого людьми строения. Что-то нехорошее сопровождало каждый их шаг. С каждым вдохом чувствуешь что-то труднообъяснимое. Казалось, что даже стены и потолки с нескрываемым интересом не сводят с девчонок своих незримых глаз, а скрипящие под ногами полы отвечают своим товарищам взаимностью, от которой удлиняется безжизненное эхо непонимания. Зачем они здесь? Неужели они не понимают, что нельзя им здесь быть? Почему они так медленно идут? Ведь нужно бежать. Ещё громче кричай. Тогда и мы сможем помочь, разрушив зловещее молчание. Но нет, тихо. А в этом застыл запах чужого, смешавшийся с молодой горячей кровью. Туда, прошептал Авария, сообразив, в какой стороне может находиться второй выход. Света молча согласилась. Я же говорила, облегчённо произнесла Авария, рукой указав направление небольшой лестницы, за которой была видна дверь. А если она заколочена, засомневалась Света, но проверить девчонкам не удой. Потому что из полумрака почти изне откуда возник силуэт человека, девочки тут же замерли на месте. Тень сделала шаг в их сторону, и теперь хорошо было видно, что это не совсем человек. Что-то страшное, малообъяснимое. Сюда, крикнула Варя. Бегом, не оглядываясь, бросились они по лестнице, ведущей на второй этаж. Слава богу, что находилась она рядом, сразу за их спинами, в тот момент, когда увидели они настоящего монстра, совсем не похожего на те фантазии, которые частенько озвучивались в их дворовой компании, в школьной обстановке, и даже не напоминающего тех монстров, которых они видели с экрана телевизора, когда пусть и редко, но имелась возможность посмотреть так называемые фильмы ужасов. "Мамочка, а что мы сразу домой не пошли?" захныкала Света. Варя пока молчала. Они стояли, прижавшись к стене. Рядом была лестница, и хорошо, что на ней не было слышно никаких шагов. Молчали сигнализаторы ступеньки. Не раздавался с их стороны тот жуткий скрип, который эхом повис в недвижном пространстве после того, как девчонки оказались на втором этаже. "Тихо", прошептала Варя, хотя Света сейчас молчала, не продолжая бывшую начавшуюся истерику. Очень медленно и беззвучно подошла Варя к краю лестницы, в то место, где верхняя ступенька сменялась своими близнецами, ведущими вниз. И где с правой стороны Рука Варе нашла старое, но, как казалось, прочное ограждение. «Что там?» — еле слышно одними губами, — спросила Света. Только Варя не торопилась с ответом. Ее глаза видели человека, обычного, пусть крайне неприятного и, кажется, опасного, но все же человека. Со строконечной бородкой, бледным, несмотря на полумрак лицом, хищные глаза которого двигались медленно. и совсем не поднимались кверху, искали что-то внизу, ниже необычных похожих на музейный экспонат сапог, ниже грязного и полностью превратившегося в серое однообразное месиво пола. Там дядька обыкновенный наконец-то прошептал Авари, но её голос не соглашался с её же словами, звуча натянуто, выражая последнюю степень страха, который готов был сорваться в любую секунду. бросится, не разбирая дороги. Только вот бежать-то было некуда. Он просто стоит, не превышая то анальности спросивы света, да, что-то ищет на полу. Может, идёт, может, если ведьма в него не превратилась, проговорила Варя, продолжая самым краешком наблюдать за страшным субъектом в тёмном плаще и откинутым на спину огромным капюшоном, который в данный момент не пытался проявить какой-либо агрессии и вообще ничего не делал, а кроме того, что продолжал глазами искать что-то упавшее вниз, не говоря о ведме с ещё более усилившимся ужасом в голосе попросил света. Сильный, прорезавший тишину кашель раздался в 10 метрах от девочек, в одной из давно брошенных квартир, повторился через несколько секунд на уже куда более тиши. Там кто-то есть, прошептала Варя. Пойдём туда, попросим нам помочь, уверенно предложила Света и, не дождавшись от Вари ответа, двинулась в сторону звука. Осторожнее, прошептала Варя, когда они оказались внутри одной из бывших квартир, и им оставалось лишь заглянуть в комнату, из которой раздавался кашель, да и сейчас было слышно странное сопение, смешанное с приглушённым дыханием человека. Это снова он. ризнис, а Варя, превысив привычную уже тональность, как он изломившись, спросила: "Света?" Незнакомец их услышал. Медленно, как бы не веря своему слуху, он повернул голову. Наверное, это случилось позже, тогда Варя не имела времени, чтобы осмыслить образ того, кто находился перед ними, вот только несмотря на полное, совершенное сходство В его глазах, в его движениях было что-то иное, еще испуг, который чувствовали не только они, но и этот человек. Деть ведь было некуда. А в те секунды он оторвался от своего занятия и, как бы не замечая, их последовал к выходу. Девочки отскочили в сторону, вновь прижались к стене, а двойник того, кто оставался внизу, быстрыми шагами кинулся к лестнице. Ушел, просто произнес в аварии. Посмотрев на свету, которая почти полностью сливалась всё более густым полумраком. Подождём немного, а то второй может быть незлу. Через темноту раздался сдавленный голос Светы. Да мой пора, вот нам достанется. Сама не знаю зачем, воре озвучила то, что сейчас было далеко не на первом плане, но являлось настолько неоспоримым, что можно было бы и не говорить. А через проёмы окон, через рамы не имеющий стёкол, пробивал в сатусквый слабый свет. И хоть не имел он уже былой силы, но разительно отличался от той мутной темени, что окутовала собой коридор, лестницу, стены, а вместе со всем этим и самих девчонок. Он что-то рисовал. Голос Светы напугал Вару, прозвучав неожиданно. Что рисовал? спросила Варя и тут же увидела, что Свету как В гипнотизированное двинуло в стене, возле которой совсем недавно находился человек, так сильно похожий на того, что остался внизу, и никак не мог опередить их, чтобы предстать перед ними вновь. На светлых, довольно пыльных обоях чёрным карандашом была нарисована карта или схема, как две капли воды похожая на те загадочные картинки, которые неоднократно встречались в фильмах и книгах о приключениях. стрелки, линии, значки, странные буквы, прямоугольники, квадратики, чёрный крест. Всё это сейчас было перед глазами, было натуральным и совсем не похожим на хоть какой-то, пусть и самый изысканный розыгрыш. "Интересно", задумчиво прошептала Света, не отрываясь от настенной графики. "Домик ведьмы", произнесла Авария, указав на большой прямоугольник в самом центре карты, возле которого находился выделяющийся на общем фоне крест, который был обведён как минимум дважды. Пойдём в свет, может, там уже никого нет, добавила Варя. А если есть? отреагировал Света, по-прежнему не отрываясь от изучения карты. Ну сюда они же не идут, значит, мы им не нужны. Слишком резонной даже по-взрослому предположила Варя. Но ошибусь. Ты что делаешь? не скрывая испуга спросила Варя. Видя, что Света очень аккуратно начала отрывать со стены странную карту, получалось это хорошо, обои легко покидали своё пристанище. Ещё не знаю, но здесь точно какая-то тайна, ответила Света в тот момент, когда кусочек обоев скрылся в кармане джинс Светы. Давай пойдём, вернулась к своему Варе. Света кивнула головой в знак согласия, они вновь оказались в коридоре, преодолели пару метров в направлении лестницы. Они услышали звук тяжёлых шагов, который перемешивался с ненормальным свистящим дыханием на лестнице. "Плохо различая собственный голос", прошептала Варя. Света ничего не сказала. А жуткий звук был всего в 5-6 метрах от них. "Это она", обречённо сказала Света и начала пятиться вглубь коридора. который всё одно заканчивался тупиком. Варя последовала за подругой, а из-за угла вот-вот должен был появиться обладатель загробного дыхания. Выбрось эту карту, сама не понимая, откуда пришла ей в голову эта мысль, но попросила Варя. Ты думаешь? Чуть не плача Света начала доставать обрывок обоев из заднего кармана. Варя не имела времени для объяснений. Да и не очень понимала, что должна была она подумать. Свет уже бросил оскомканную карту в сторону лестницы, туда, откуда через считанные мгновения должен был появиться монстр. Квачок бумаги закатился в один из углов. В комнату проговорила Варя и схватила Свету за руку. Именно в этот момент, оборвав суматошное дыхание, ванзившись в память намертво, появился зловещий облик. Ничего человеческого в нём не было, был туман, за которым проступали смутные очертания фигуры, сутулой и неказистой, где слишком большой виделась голова, ещё длиннее руки, которые почти касались пола. А тупик в виде двух пустых комнат с коридорчиком два шага и кухонькой чуть в стороне был наполнен не застывшим воздухом, и уже не было в нём затхлости брошенного В нем обитала смерть. Все. От и до. Все. От пола до потолка. Все впереди и все позади. Все то, что сейчас отчитывало последние секунды. Нужно прыгать. Сама не веря себе, произнесла Варя, глядя на оконный проем без стекла, находившийся прямо напротив них. Я не смогу. Обреченно еле слышно прошептала Света. Ужасный звук начал заполнять коридорчик. — Мать твою, дурадил, куда попёрся? Резкий крик разорвал тишину, сразу остановил движение шипящего звука. — Помогите! — чтобы его силы завопила Варя. — Помогите нам! — ещё сильнее кричал освет. — Эй, что нам ещё? — раздался крик снизу. — Дурадил я иду, богарь, давай со мной! Этот голос раздавался снаружи. А по лестнице уже сильно стучали быстрые шаги. Хлопнула дважды входная дверь. «Кто здесь? Кто кричал?» Пьяный голос был уже в длинном коридоре второго этажа. «Да родил ты где что там?» Несколько опаздывал тот первый голос, который, явившись из ниоткуда, спас Варе и в свете жизнь. Третий раз сильно хлопнула входная дверь. «Мы здесь, дяденька!» Громко кричала Варя. И через пару секунд перед девчонками появился Дурадилов-младший. По коридору двигались его друзья, и совсем другими стали стены, потолки, рамы и обои. — Вы, девки, чего здесь делаете? — изумился Дурадилов. — Мы не хотели, — произнесла Варя, смотря на Дурадилов, который совсем не выглядел страшно, и даже исходящий от него сильный запах спиртного не мог напугать. — Что случилось? — с вопросом на устах в комнату ввак летел, Крупный мужик с давно небритым лицом. «Мы ведьмы испугались», — произнесла Света. «Нашли где шататься. Здесь куда ни плюнь, ведьму попадешь». Это говорил обладатель того самого голоса, что принес для девчонок счастливую концовку страшной игры. «Мы не знали». Варя произнесла очередное объяснение. «Давайте бегом домой, чтобы духа вашего здесь не было. Были бы вы мои дочери, прям сейчас ремнем отхлестал бы их». Вновь говорил обладатель голоса, который был явно старше своих друзей и действительно годился девчонкам в отцы. Варя и Света не стали дожидаться второго наставления и быстро оказались в уже полностью в тёмном коридоре. "Спасибо", произнесла Варя, неожиданно остановившись и обернувшись назад. "Был же ж кто или помирячивос от страха?" спросил крупный мужик с небритым лицом. "Чудовище самое настоящее", серьёзно ответила Варя. А Света в этот же момент поднялась в пол. Есть же выкинутую карту. Запомните это место и никогда здесь не появляйтесь. Бурчал Дурадилов, когда они спускались по лестнице вниз. Плохо различают ступеньки. Ты зачем эту карту с собой взяла? Спросила Варя, когда они уже достигли окрестностей собственного двора. Интересно, там точно какая-то тайна? Ответила Света. Варя хорошо помнила, что хотела возразить. Но им навстречу показалась мама Светы. За ней поспевали родители Вари.